Глава тринадцатая Подоров пошевелил ногой пепелище, затем присел на корточки и, подцепив двумя пальцами щепотку сажи, потер ее. Все это время он осматривал окрестности. Увидев недалеко от пепелища деревушку, Матвей встал и направился в ту сторону. Он приехал на этот горный курорт, одно из любимых мест отдыха и развлечений детишек-кланов, около двух часов назад. В самой гостинице ничего не узнал. Подняв старые архивные журналы, Матвей сумел выяснить, что в то время, про которое ему говорил император, здесь действительно останавливалась внушительная толпа молодежи. Среди них был великий князь и Мария Керн. Списками он тоже не дал ничего. Всех, кто там был с наследником престола, он уже аккуратно опросил. Все как один сказали, что ничего необычного в тот приезд не было. Только на второй день их пребывания в долине случился пожар – Горело что-то весьма важное для жителей долины, и несколько человек, владеющих водой, даже помогали тушить. Среди них были великий князь и его лучший друг Иван Разумовский, тот самый, который потом погиб с Виталием в одной машине. После этого пожара как-то отдыхать стало неуютно, и они уехали. Больше ничего примечательного никто не помнил. Выйдя на окраину деревни, Подоров остановился. Крайний дом был расположен недалеко от пепелища, а через забор на Матвея смотрел старик. «День добрый!» — Подоров улыбнулся, подходя ближе. «Я тут отдохнуть решил и увидел пепелище. Это когда же что-то так горело, не поделитесь?» «А чего же не поделиться, поделюсь?» — важно кивнул дед. «Да ты заходи, чайку попьем, зима на дворе как-никак». «С удовольствием, у меня вот и конфеты завалялись». И Подоров продемонстрировал коробку конфет, которую захватил с собой как раз для такого случая. Личную просьбу императора он не решился поручить никому из своих людей тем более никто из них не знал, о чем спрашивать очевидцев, а сам он хотя бы примерно догадывался. Через пять минут они уже сидели на большой уютной кухне, и старик, которому было скучно, рассказывал Матвею, что же произошло больше двадцати лет назад. «Часовня это была хорошая, часовня добрая, от нее просто свет шел, а красивая, аж дух захватывала. Многие сюда приезжали, чтобы на нее посмотреть да помолиться, и священники хорошие были, добрые». Никому ни в чем не отказывали. Даже венчание тайное проводили, когда молодые от мамки до папки сбегали и за помощью к ним в ноги падали. Когда дед сказал про венчание и закинул конфету в рот, чтобы передохнуть, Подоров стойку сделал. Перед тем, как часовня сгорела, аккуратно накануне тоже приходили, а потом полыхнуло. М да. А кто приходил? Парень с девушкой? Подоров затаил дыхание. «Девушка, да, беленькая, красивая, прямо как картинка. А парней двое было, да, один высокий такой, чернявый, второй поменьше, шатен, значит. Трое их было, вот прямо как сейчас помню». «Но не могла же она за обоих замуж выйти?» Подоров сжал руку в кулак, стараясь не начать выражаться матом. «Нет, конечно, нет. Один жених был, а второй свидетель, да. А вот кто из них, кто, не знаю». Дед развел руками. «И книги церковные сгорели, чтоб посмотреть можно было». с судорожно глотнул уже остывший чай. «А часовню-то кто поджог известно?» «Это да, Ванька Клюев, гад такой. По синке зашел, да и лампадку опрокинул. Сам едва жив остался, а часовню вот того, да. Парни-то тушить помогали, которые с девушкой приходили. Хотели все внутрь зайти. Книги, наверное, спасти, но не смогли». «Потолок уже рушится стал!» Подоров посидел еще минут десять, болтая о всяком, потом попрощался и пошел к своей машине, которую оставил неподалеку от пепелища. Сев за руль, он достал фото, с которого на него смотрела белокурая красавица. Он взял фото для того, чтобы показать очевидцам, но тут и так было все понятно и без демонстрации. Посмотрев красавице в глаза, Подоров потер лоб и произнес, «Ты над нами словно издеваешься, Мария Витальевна!» Кто из тех двоих молодых людей стал твоим мужем и отцом твоего ребенка, а? Иван Разумовский или Виталий Орлов? Оба были с тобой в часовне, оба за тобой ухаживали, оба погибли в одной аварии. Ах да, оба владели даром воды, да и стал ли кто-то из них твоим мужем? Может, вы вообще просто пришли, чтобы обстановку разведать, а сам обряд провести не успели? Не потому ли наследник престола чуть ли не жизнью рисковал, пытаясь потушить часовню? «Знаешь, меня тоже, как и императора, все чаще посещает мысль дурная прибить тебя и труп допросить». Подрав завел мотор. «Надо документы епархии посмотреть. А вдруг священник жив и после пожара переведен на службу в другое место. И это будет, похоже, последней ниточкой». «Ладно, работай, Матвей, всегда может что-то еще всплыть. Так что работай. Нечего расслабляться». Егор выскочил из дома, когда Люсинда уже садилась в машину. «Постой, да подожди!» Он схватил ее за руку, останавливая. «Но что тебе еще от меня нужно?» Люсинда устало посмотрела на него. «Я не попрощался». Он смотрел на нее и сам не понимал, за каким хреном удерживает девчонку. «Прощай», — сказала она и мягко высвободила руку из его захвата. «Не пытайся ничего придумывать, не надо. Просто дай мне сегодня от тебя отдохнуть». «Только сегодня?» — спросил Егор и улыбнулся. Люсин даже закатила глаза и села в машину, ничего не ответив. Когда машина отъехала от дома, она обратилась к водителю, который ради нее не закрывал перегородку, а вдруг что-нибудь сопрёт подозрительная девица ненароком. Вот подвозишь таких, а потом дорогие рюмки из бара пропадают. «Слушай, ну хоть ты мне скажи, как его зовут?» «А ты что, не знаешь?» Водитель так удивился, что едва успел затормозить перед воротами. По машине побежал луч, который позволял охране опознать их, Только после этого ворота медленно открылись. «Нет, представь себе!» — буркнула Люсинда. «Почему-то в течение суток абсолютно все игнорировали клановое имя». «Но если ты того парня, который за тобой выскочил, имеешь в виду, то это Егор. Егор Александрович Ушаков. И, насколько я знаю, он командир силовиков Ушаковых, фактически генерал их армии». Люсинда закрыла глаза и облизала ставшие внезапно сухими губы. «Ушаковы». «Да охренеть ты, Люська, влипла. Надеюсь, меня не обвинят в покушении на костюм всесильного Андрея Ушакова. Это же он, получается, за столом сидел». И она схватилась за голову. «Егор хорош, нечего сказать. Так нужно срочно искать другую квартиру, потому что с Ушаковым мне точно не по пути». Юристы располагались все в том же здании, где у Кернов был снят целый этаж. На этот раз секретарша меня узнала и принялась носиться вокруг щебеча что-то восторженное и неразборчивое. Мне пришлось ее одернуть и приказать позвать старшего юриста. Пока она бегала, я сел за секретарский стол и принялся бездумно перебирать лежащие на нем бумаги. «Константин Витальевич, а что вы здесь делаете?» Старшим юристом оказался Николай Волков, тот самый, который мне бумаги для Вольфа готовил. Я посмотрел на него снизу вверх из-под лобья. «Да вот работу хочу найти, а то все дела клана да дела клана надоело. Как думаешь, роль секретаря мне пойдет?» спросил я его. Волков опешил, попытался что-то сказать, но закрыл рот и промолчал. «Что, думаешь, совсем не пойдет? Жаль. Но что поделать? Я встал сразу, став немного выше ростом своего юриста. Придется заниматься делами клана». «Что я должен сделать, Константин Витальевич?» Наконец сообразил задать правильный вопрос Волков. «Я тут оскорбил совет кланов, но это они так говорят, хотя, естественно, я никого не оскорблял». Но они, тем не менее, выставили мне счет в виде одного очень редкого артефакта. Пока я говорил, то рассматривал ногти. А когда поднял взгляд на юриста, то увидел только остекленевший взгляд приоткрытый рот. Протянув руку, пощелкал перед лицом, возвращая этого труса на нашу грешную землю. «Подай апелляцию. Не факт, что ты со своей командой выиграешь, тем более, что меня не будет какое-то время в городе». Да даже если бы и был, сомневаюсь, что у этих пираний можно что-то вырвать из пастей. Но отнять у в клана в драгоценное время вот эта мысль согреет меня в особые холода». «Зачем вам это нужно, Константин Витальевич?» Тихо проговорил Волков. «Это дело принципа», — весомо ответил я и принялся натягивать пальто, которое с меня сняла секретарша. Она вообще так суетилась, что я едва сдержался, чтобы не предложить раздевать меня дальше. «Прямо-таки интересно стало» она бы или все-таки притормозила. Но я сдержался, и теперь для меня ответ на этот вопрос остался загадкой. «Позвонишь, когда проиграешь, можешь даже трубку моему прадеду передать. Ушаков, по-моему, бессменный председатель этого сборища, так что я его поздравлю с победой. По выражению лица Волкова, я сразу понял, что сунуть трубку Андрею Ушакову — это последнее, что он сделает в своей жизни. Ну, нет так нет, не очень-то и хотелось». Выдав задание охреневшему юристу, я направился прямиком в лаборатории. Звягинцев ждал меня перед лифтом. «Константин Витальевич...» Он остановил меня, когда я уже хотел войти в лифт. «Что, Андрей Юрьевич, у нас что-то случилось?» Ответил я, расстегивая пальто. «Со мной связался Егор Громов и сказал, что вы поручили ему настроить единую сеть защиты на всех объектах, принадлежащих кернам», выпалил Звягинцев и попросил меня ему помочь. «И? Что не так?» Передо мной открылся лифт, но я ждал, когда Звегенцев сумеет родить очередные возражения. Как же мне уже надоело каждого, как дитя малое, постоянно уговаривать, кто бы знал. «Я не думаю, что это вообще возможно», — наконец выдал Звегенцев. Но хотя бы так, а очередное нытье на тему, я накосячил и совершенно недостоин. «Здесь понадобится безумное сочетание различных артефактов и технологий». «Хм, я-то думал, что вы просто сумеете единый контроль установить». «Но твоя идея мне нравится», — я задумчиво посмотрел на него. «Вспомни, где ты сейчас находишься и поставь задачу соответствующим лабораториям под грифом «приоритетно» и привези уже сюда Громова, вместе все обсудите и примите решение. А сейчас извини, но мне некогда». Оставив его осмысливать сказанное, я зашел в лифт и сразу же направился в лабораторию Тихона. Экономический отдел решил пока не трогать. «Раз никто с воплем за мной не несется, значит, особых проблем у Алены нет». В лаборатории было тихо и безлюдно. Это было так странно и необычно, что я невольно попятился, но тут дверь комнаты отдыха открылась, и оттуда показался Тихон. «О, начальство пожаловало!» — протянул он, подходя к небольшому столику, стоящему почти возле двери, и вытащил чайник. «С какой-нибудь проверкой? Или просто в гости заскочил?» «Ты слышал что-нибудь про заседание Совета кланов, которые собрали по мою душу?» — спросил я, кидая пальто на стул. «Это где достопочтенные главы кланов пытались понять, ты проредил клан Орловых по злому умыслу или все таки это был несчастный случай?» — хмыкнул Тихон. «Хм, с подобной формулировкой я еще точно не встречался. Я нагнулся к пальто и вытащил из кармана артефакты из Снеженского сейфа. Ну да, можно и так сказать». «Слышал?» — Тихон погладил бороду. «Дед твой рассказал, брызжа слюной, когда я его навещал, и про то, что штраф тебе подкинули, тоже слышал». «Что ты, кстати, решил?» а что бы ты посоветовал?» Я смотрел на то, как он ловко заваривает чай и разливает его по кружкам. Ведь Тихон был керном, каким-то дальним родственником по матери. Он не просто владел нашим семейным даром, но и принимал некоторое участие в делах клана. Я, например, точно знаю, что дед по некоторым вопросам с ним советовался. «Я бы посоветовал не кочевряжиться, а отдать им прибор». Наши глаза встретились, и я увидел, что Тихон совершенно серьезен. «Члены совета не для личного пользования, прибор таким вот образом добыли. Для дела он будет храниться в зале совета. Для себя-то они купят его, как только в продажу пойдет. А тот, что в совете будет? Вдруг такому же бедолаге вроде тебя помощь окажет? Может, еще с кем не смогут сразу с наскоку решить? Все-таки злой умысел или несчастный случай?» Я медленно кивнул. Сейчас, когда немного остыл, то пришел к тем же выводам. Но нервы апелляциями я им попорчу тем более, что в условиях лаборатории обруч делается не слишком быстро, а свой, уже опробованный, отдавать было не просто жалко. Я подозревал, что у меня выползет из груди жаба и задушит, так и помру с обручем в руках. «Сделаешь еще один экземпляр?» — спросил я, а Тихон, усмехнувшись, подвинул мне чай. «Сделаю. Как знал, еще одну болванку заготовил заранее. Ты над названием подумал?» «Да, его уже без меня обручем памяти окрестили», «Теперь другое, боюсь, не приживется». Я сделал глоток и закрыл глаза. Все-таки я не выспался, да и похмелье никуда не делось. Просто я заставил себя не обращать на него внимания. «Хорошее название. Думал уже, когда производство запустишь. Я всю техническую документацию честь по чести подготовил». «Думаю, что Вольфу предложу. У нас половина площадей на производстве без дела простаивает. А Юрка артефактор, может быть, сумеет сделать процесс менее трудоемким». «Ну, как окончательно решишься, скажешь. Я все запакую вместе с нашими матрицами». Тихон допил чай и принялся убирать чайник и чашки на место. «А почему никого нет?» Я еще раз огляделся по сторонам, отмечая про себя, что безлюдная лаборатория выглядит пугающе. «Выходной всем дал, заслужили. Завтра с новыми силами в новый бой», — сказал Тихон и потянулся. «Я сам-то еще маленько лабораторию по караулю, да тоже в бар, любимый, схожу». «Пропущу стаканчик с такими же старыми пердунами. Молодежь пообсуждаем, как же без этого? Да на боковую. Что-то вымотались мы в последнее время». «А что это вас так вымотало?» Я удивленно посмотрел на него. «Обруч вроде давно закончили». «Да у психов, которые ушаковскими пластинами занимаются, прорыв случился. Им удалось выделить частоту, с которой запускаются флюктуацией. Вот мы, считай, всем комплексом разрабатывали и собирали прибор» который эту частоту сможет зафиксировать, а затем и перехватить, ну а с такими исходниками выяснить, что этот извращенец Сорокин наделал, уже дело техники. Это хорошо, наверное, я не знаю, вообще слабо представляю, в чем они нам смогут пригодиться. Омолаживающим артефактом, хохотнул Тихон. За такой бабы в очередь выстроиться в твою спальню, лишь бы заполучить нечто подобное. Да и мужики некоторые не откажутся. В смысле? «Не откажутся тоже в очередь в мою спальню встать?» но тут уже я не согласен». Я поднял руки и засмеялся, а Тихон только рукой махнул. Отсмеявшись, я выложил на стол артефакты, которые до этого держал в руке. «Что это, ты сможешь определить?» «Давай попробуем». И Тихон сел, с любопытством посматривая на новую игрушку. «Так, что тут у нас?» Что мне в нем нравилось, он никогда не спрашивал, откуда у меня тот или иной артефакт или то, что бросаю на его стол. Ему это было неинтересно, интересно. интересен был сам артефакт. Пока начальник экспериментальной лаборатории изучал принесенные мною игрушки, я прошелся по лаборатории. Нет, это не мое. не смог бы я всю жизнь провести среди приборов и реторт. «Умеешь же ты меня удивлять, Костя!» Я обернулся к Тихону, который поманил меня к себе. «Вот это парный артефакт, чтобы его активировать, нужно надеть сразу и кольцо, и браслет, ну а потом пустить в них немного силы. «И что он делает?» Я с любопытством посмотрел на свое приобретение. «Маскирует?» — ответил Тихон. «Очень деликатно, ненавязчиво меняет очертания твоего лица, волос, общего облика. Не грубо заменяет твой собственный облик на иллюзорный, а... Это сложно объяснить. Если хочешь, можешь попробовать». Я пожал плечами, если Тихон уверен, что это безопасно. Я надел кольцо и браслет и пустил к ним немного силы огня. Браслет ощутимо нагрелся, а кольцо словно сократилось, но затем вернуло свои размеры, и на этом все. «И что?» Я с удивлением посмотрел на Тихона. «Когда эффект-то проявится?» «А ты к зеркалу подойди!» Тихон кивнул в сторону комнаты отдыха. Я вошел в уже знакомую комнату и подошел к стене, на которой висело зеркало. Блестящее стекло послушно отразило мою физионо «Все демоны бездны!» Я стремительно приблизился к зеркалу, На меня смотрел молодой парень, рыжеватый блондин с длинным, явно перебитым в трех местах носом, тусклыми голубыми глазами и простоватым лицом. Я поднял руку и потрогал себя за щеку. Отражение повторило мои движения. «Впечатляет, правда? Но это не новодел, древняя вещица. Да, облик при активации артефакта только вот такой, изменить его тебе никак нельзя. Но принять тебя сейчас за Константина Керна можно только с очень большого перепоя». Я кивнул и не спеша снял кольцо. Как только цепь была разорвана, отражение сразу же приняло мой истинный облик. «Да, такая штука всегда может пригодиться», промелькнула в голове, пока я прощался с Тихоном, чтобы поехать в издательство, потом к деду и заняться уже, наконец, сборами.